Девятое. На самом деле, не имело особого значения, сколько пушек, танков и самолетов смогут выпустить советские заводы до роковой даты. Гораздо важнее для Сталина было знать ответ на один единственный вопрос. Готовы ли будут советские солдаты сражаться и умирать в будущей войне? Ответ прозвучал 22 июня. И он был, увы, отрицательным. А советские байки о выпиющем превосходстве немцев техники, из-за которого мы добежали до предместий Москвы, пусть останутся на совести советских историков. Потому что этого превосходства попросту не было. Вообще. Равные байки резуна о том, как мы готовились внезапно нанести удар в спину Германии, пусть останутся байками для ностальгирующих дураков. Но почему никто из яростных поклонников Резуновской доктрины не задумывается над элементарной подтасовкой Резуна? Над его основополагающей подтасовкой, о Втором фронте, который якобы готовился открыть против Гитлера Сталин? Какой к дьяволу мог быть внезапный сокрушительный удар Советского Союза в спину Германии? Какой, скажите мне на милость, летом 41-го года мог быть немецкий фронт на Западе? Немецкие танки... В июне 40-го остановились у береговой черты Атлантического океана на Европейском континенте. У Германии не осталось врагов. Хотя бы кто-нибудь задумался над этим? На восточных границах Рейха с декабря 40-го года начали концентрироваться германские части, которые по Резуну должны были уйти в Британию и в Африку, а на Европейском континенте должны были остаться лишь полк личной охраны Гитлера, военные училища и охраны концлагерей. Вместо этого против Красной Армии сконцентрировалось 190 дивизий врага, от мобилизованных, подготовленных, оснащенных, боеготовых дивизий. К июню 41-го в германском приграничии ступить было негде. Под каждым кустом стоял или танк, или пушка, или дрых взвод пехоты. О каком внезапном неожиданном нападении в спину Германии твердит резун: что за дикий бред! В Восточной Пруссии в генерал-губернаторстве скопилось чуть ли не 9 десятых всех немецких войск. Это им, по резуну находящимся в Британии и в Африке, в спину готовился ударить Сталин? Какие планы Красной Армии на вторжение в Германию? В Первую мировую войну русская армия начала наступление в Восточной Пруссии против ландверных ополченских дивизий и с треском проиграла. А теперь против Красной Армии стоит весь вермахт и мы собираемся на него напасть? Возможно ли для маломальски ответственного советского командира даже подумать об этом?